Отряд запорожцев под предводительством поляка Кернажицкого, заняв уже торжок и тверь, грозил застигнуть врасплох молодого Шуйского и разрушить его замыслы в самом зародыше. На встречу Кернажицкому был выслан отряд, но новгородцы заподозрили его начальника в измене. Подозреваемым был тот же самый окольничий Михаил Игнатьевич Татищев, который как-то в споре с Дмитрием I по поводу Телятины наговорил ему дерзости, а впоследствии убил Басманова. Но этих подвигов, очевидно, оказалось недостаточно, чтобы служить порукою верноподданности. В этом случае Скопин вел себя совсем не по-геройски. Отдав своего подчиненного во власть новгородцев, Он допустил его убийство, и сверх того, после продажи имущества убитого с публичного торга, как это водилось у новгородцев, когда творилось народное правосудие, он тоже потребовал своей доли. Пользуясь этими обстоятельствами, Черножицкий подошел к самым воротам города и отступил только вследствие прихода заонежских крестьян, явившихся неожиданным подкреплением для новгородцев. Запорожцы кинулись к Старой Руссе и продержались там до самой весны 1609 года, до прихода шведов, преграждая путь Скопину. Появление шведов изменило расстановку сил в этих краях. За несколько недель они очистили всю местность от неприятеля, за исключением Твери, где, впрочем, народное движение, о его характере и успехах я уже говорил, дало законному правительству сторонников, предводительствуемых крестьянином Тимофеем Кудикуша Трепцом. В Орешке, один из самых блестящих воевод уже Дмитрия, впоследствии один из главарей мятежной партии Михаил Глебович Солтыков, убедившись, что ему не справится, бежал и, ища убежища в Тушинском лагере, произвел там переполох. 10 мая 1609 года Скопин покинул, наконец, Новгород и, соединившись со шведами, собрал в Торжке ополченцев, пришедших из Смоленской области, а затем разогнал заграждавший ему путь шайки Керножицкого, несмотря на то, что к ним присоединился Изборовский, Продвигаясь вперед, Скопин соединился с заволжскими крестьянами, собравшимися в Ярославле и угрожавшими Ростову, и вместе с ними, осилив Сапегу, снял осаду строиться Сергиевой Лавры. Однако Скопину не удалось тотчас же воспользоваться всеми плодами, которых он ожидал от этой победы. В это самое время его покинули шведы, благородные Гарди не следовавший, насколько это было возможно, коварным инструкциям Карла, всегда приходил на помощь Скопину со своими войсками и не замышлял злоупотреблять своей силою. Но его солдатам не было уплачено жалование за два месяца и не был еще передан шведам Кёксгольм. По настоянию племянника Шуйский решился, наконец, пожертвовать Кёксгольмом но не мог найти денег для уплаты жалования. Наемные войска отказались идти в поход. Лишь восставшие против смуты не остановились на полпути. Один из очагов сопротивления, вспыхнувший в бассейне реки Клязьмы между Волгой и Окой и потушенный в самом начале энергичными усилиями суздальского воеводы Плещеева, вновь быстро разгорелся, и пламя его, все разрастаясь, распространилось на юг. Города этого бассейна Суздаль, Владимир, Муром, Юрьев, мертвые и лишенные Москвой самоуправления, разоренные военным положением, которое введено было после завоевания, не имели необходимых материальных и духовных сил для продолжительной борьбы». После нескольких судорожных отчаянных попыток отпора они снова впали в бездействие. Но в других местах этой области сохранились кое-какие остатки их полного мощи прошлого. Была кое-какая промышленность и торговая жизнь в прибрежных больших поселениях по Тези и Луху. В соседних волжских пристанях Балахне, Городце, Юрьевце, Решме, Кинешме социальной жизни волосных миров этих густонаселенных местностей все еще наблюдалась напряженная деятельность. Впрочем, в этой области шуйские чувствовали себя дома. Это обстоятельство способствовало в прилежащих местах расширению волнений и организации противодействия смуте. Из Нижнего Новгорода предприимчивый воевода Федор Иванович Шереметьев подал шуйским вооруженную помощь. Оба ополчения соединились и в конце 1609 года, взяв Муром и Касимов, нагнали Скопина под стенами Александровской Слободы, служившей некогда местопребыванием Грозному. Таким образом, в виде широкого, сходящегося в одно место движения, народные ополчения с севера, востока и юга стягивались к Москве и Тушину. Намереваясь окружить со всех сторон логовище вора. И вот боярский царь, покидаемый либо слабо защищаемый, давшими ему власть, теперь уже почти торжествовал победу благодаря крестьянам. В своей борьбе с Болотниковым в качестве представителя законного порядка он опирался еще на второстепенную знать на дворян служилых людей и детей боярских. Этот элемент развращенный в течение смутного времени, потеснился в свою очередь и уступил место новой силе, новому социальному слою, поднятому со дна мощным водоворотом. Более многочисленный и нравственно более устойчивый этот новый слой, однако, мог служить только орудием для других, потому что, грубый и невежественный, он сам нуждался в кормчем а По той порой на сцену историю выступил новый могучий деятель, которому должно было перейти управление событиями из неумелых и неопытных рук Шуйского. В то самое время, когда польские искатели приключений, потеряв кратковременные к себе симпатии, дошли до того, что их громили монахи и мужики. На часах загадочной судьбы пробил час для выступления истинной Польши, наследницы Батория.